Шестое. Сэм. Я осторожно стучусь в дверь Авы, но ответа так и не получаю. Что мне делать? Я медлю и заглядываю в комнату. Горит только маленькая прикроватная лампа, и глаза не сразу привыкают к полумраку. Ава сидит на диване с прямой спиной и кутается в халат. Бледные щеки ввалились, будто она разом похудела или из нее вышибли дух. И я пытаюсь поставить себя на ее место. Что если бы умер мой папа? Это легко могло произойти. Мы оба были в паре метров от смерти. Она посмотрела на меня, но не шевельнулась, и я прикрыла дверь. Я стояла молча. Мне жаль. Не знаю, что еще сказать, наконец выдавила я. Она покачала головой. Едва уловимое движение в тусклом свете. Я тоже выдыхает она. Я подхожу к ней, сажусь рядом и беру ее холодную руку. Она приваливается ко мне, будто ищет опоры, и мы долго сидим рядом, не шевелясь. Наконец ее дыхание выравнивается, похоже, она засыпает. Шторы открыты, начинается восход, и я вижу великолепный рассвет, яркими полосами расчерчивающие небо. Алый купол укрывает затопленный кровью Лондон, ему никогда уже не оправиться».